Непонятно кем информированный объявил по своему радиопередатчику Читта Футура о возможном похищении Мора за 45 минут до того, как это случилось. Через пару лет мы увидим расселение в компании французских новых философов, нелегально переходящим афганскую границу. Их задача установить нелегальные передатчики с подстрекательскими записями на русском языке. Чтобы объяснить Фальтфасы, Симеони и Расселении, понять логику Моретти, который настоял на убийстве Мора 9 мая 1978 года, вопреки мнению других руководителей Красных Бригад, нам остается поставить в знаменатель два слова П. 2 Только они могли обеспечить преступникам безнаказанность, несмотря на то, что полиция уже располагала адресом их штаб-квартиры на улице Градоли в Риме. А вместо того, чтобы поймать руководителей группы по этому адресу, полиция предприняла шумные операции в городке того же названия в провинции Витербо, как бы предупреждая террористов, что Градоли под угрозой. Затем... Все же один из полицейских постучал в дверь, за которой могли быть похитители, но поскольку ему не ответили, ушел, доложив начальству, что там никого нет. И только после того, как рассеянные террористы забыли закрыть у себя кран и вниз стала протекать вода, секретные службы по жалобе жильцов вскрыли дверь. Они обнаружили пишущую машинку. на которой печатались так называемые коммюнике преступников, фальшивые номера машин, подложные документы и другой реквизит. Операцию по обыску провели с таким великим шумом, что по наблюдению журналистов, одна из предполагаемых террористок, прибывшая на улицу Градоли на мотоцикле, сообразила, в чем дело, и скрылась, сумев, видимо, оповестить сообщников о нависшей опасности. Полиции, как потом сообщила вдова Мора, было заранее известно о прибытии в Рим группы террористов и о том, что за машиной ее мужа начали слежку неизвестные. Ему отказались предоставить бронированную машину. Последние недели усилился шантаж в отношении Альда Мора. Ему еще раз предлагали прекратить политическую деятельность, отступиться от своего проекта. Подозрение, что Джелли был одним из вдохновителей преступлений, возникало и у самих полицейских. Так, полицейский квестер господина Ретца, где, как мы помним, обосновался почтенный магистр, получил из Рима от своего руководителя Сантилла указание расследовать роль Джелли как одного из возможных вдохновителей похищения. Но как только отдельные чиновники старались выполнить его указания, они сталкивались с непреодолимой стеной. Ведь генерал Грассини, глава секретной службы МВД Италии, которому подчинялся Квестера Рецца, сам являлся членом Ложи П-2. Он не только не допускал каких-либо действий против своего негласного патрона, но все операции по сбору и обработке информации о похищении Мора Как свидетельствует его подчиненный, сосредоточил в руках Джелли. Как показал полицейский чин МВД Чоппа, член П2, подготовленные министерством бумаги Адели Морро были разработаны на совещании в МВД с участием Джелли. Голова ложи, говорится в документе итальянской парламентской комиссии, действовал таким образом почти официально. будучи внедрён на высшем уровне в один из жизненных центров государства. Цели, преследовавшиеся похищением и устранением Мора, фактически были достигнуты. Идея национального согласия была похоронена вместе с её инициатором. В Италии активизировались правые силы. В стране были навязаны американские ракеты. Смерть Мора оставила тяжелейший след В истории страны. Никогда банда Джели не была столь близка к успеху, но техчайшее преступление вызвало и другую реакцию. Большинство итальянцев заняло активную позицию против разгула.